«Глава 27. Чай, кофе или покрепче?» – спрашивает соседка Алисы, не переставая смотреть на меня с легкой ухмылкой. «Чай будет в самый раз. Да, у меня задача развести эту женщину на максимально откровенный разговор. Значит, мне нужно как минимум задержаться здесь, а не вылететь через минуту как пробка, оставив пару десятков тысяч рублей. Зря. Я бы чего покрепче. Не смею вас отговаривать, я за рулем». Но вместо этого хозяйка квартиры ставит чайник, кивая мне на кухонный уголок. — Я, кстати, Люся, — говорит она между делом. — Полина. Только теперь осознаю, что нахожусь в квартире человека, чьего имени не знала. Я опускаюсь в кресло и вижу, как она достает из холодильника домашний пирог, отрезает несколько кусков и выкладывает мне на тарелку. Все это происходит в какой-то неловкой тишине, которую я не вправе разрушить, пока эта женщина не закончит свой ритуал. Она двигается максимально расслабленно. У нее под ногами трется кошка, выпрашивая еду, а я от чего-то чувствую абсолютное спокойствие рядом с этой незнакомой женщиной. Только когда чашка с идущим от нее паром появляется передо мной, а хозяйка дома садится напротив, взяв кота на руки, наступает время разговора. «Спрашивай». Она смотрит за тем, как я отпиваю горячий напиток. — Расскажите, пожалуйста, про вашу соседку напротив, Алису. Кто к ней ходил в гости? Не заметили ли вы чего странного? — Например, твой мужик? — спрашивает ехидно. И у меня мгновенно портится аппетит. Даже для вида чая не могу пить. — Не только. В порту разливается горечь, и мне не нравится говорить о том, как мой муж захаживал к другой девушке. — Или что, сильно часто бывал тут? — не выдерживаю, все-таки спрашиваю. — Видела пару раз. Это признание звучит как плевок в лицо. Значит, вполне может быть, что мой муж лукавил, когда говорил, что между ним и Алисой ничего нет. Да не расстраивайся ты так. Не было похоже, что у них шуры муры особенно когда она ему в машине сиськи показала, а он ее из машины выпихнул. Это когда было? Да в тот же день, что ты к ней приходила на разборки. Я не на разборки приходила. Такая формулировка меня сильно смущает. Будто я какая-то... — Да ладно, — смеется женщина. — Слышала я, что ты больше мужику своему мозг полоскала. — А не стоило? — Все правильно. И я бы на твоем месте еще и это вертихвостки космы вырвала. Приходили к ней какие-то другие гости, стараясь сменить тему. Мне неприятно, что наши личные проблемы стали предметом обсуждения совершенно посторонней женщины. Потому что это мой муж, моя семья, моя жизнь и пускать туда посторонних я не намерена. «Бывало!» Она подхватывает на руки кота и сажает его к себе на колени, поглаживая пушистую шерстку. «Можно поподробнее? Мне важны подробности». Пока я не совсем понимаю, что именно ожидаю услышать. Но если быть до конца честной, то, скорее всего, я бы хотела узнать, что к этой лживой дряни наведывалась целая вереница мужиков и что обязательно с кем-то из них у нее был конфликт. Мне бы очень сильно этого хотелось. Какие-то в костюмах к ней захаживали. По одному? Пару раз я видела, как к ней приходили двое, а потом заезжал один из них. Только раз? Я видела только раз. Это не совсем то, чего я жду, но уже хотя бы что-то. Можете их описать?» Люся задумчиво почесывает кота за ухом, собираясь с мыслями. «Видны такие мужики. Оба в строгих костюмах. Дорогие их сразу видно» продолжать почувствовать котика за ушком. «Первый — высокий, брюнет, лицо правильное, даже красивое, но взгляд холодный очень. Вы даже взгляд разглядели?» «Так я с ними в лифте вместе ехала, осмотрела с ног до головы», — загадочно улыбается. «Второй пониже, седовласый с бородкой. Выглядели они солидно, не то что какие-то бандиты». «Доводилось встречать бандитов?» «Девочка моя!» Расцвет моей молодости пришелся на девяностые. Тогда бандитом был каждый второй, а тот, кто не был, все равно как-то вертелся. Я чуть внимательнее смотрю на Люсю и понимаю, что этой женщине в запасе истории интереснее подсмотренных в скважину. А как они себя вели, те мужчины, что приходили к Алисе? Спокойно, тихо разговаривали между собой. Вы слышали, о чем они говорили? Нет, дверь быстро закрывали. Но в последний раз, когда они приходили, — она понижает голос, — я слышала, как Высокий сказал, что они так не договаривались, и ей пора сворачивать самодеятельность. Я вспоминаю тех людей, с которыми видела Андрея и Алису в ресторане, и под описание подходит лишь Артем, финансовый консультант мужа. Кстати, когда Высокий приходил к ней один, он выглядел раздраженным. В чем это проявлялось? Пробовал, наверное, у нее минут двадцать, а потом вылетел от нее, как пробка, и злой. Когда это было?» Пытаясь притянуть этот рассказ к нашей ситуации. «Так позавчера вечером», — отвечает она с легкой улыбкой. «А расскажите подробнее, как выглядел тот мужчина». Спустя еще двадцать минут разговора я выхожу от Люси с точным осознанием того, что мне делать дальше.